Глава десятая Уже на следующий день я вернулся в офис. Судя по недовольным, но в то же время воодушевлённым взглядам, что бросал на меня Тонг, вчера всё прошло хорошо. И записи о сделках, положенные на мой стол, говорили о том же. Товар разбирали, как горячие пирожки. Тонг умудрился даже по ходу дела продать и товар от Конте. Может, не постоит впечатляющей цене, но тоже очень даже неплохо. Ну а общая сумма итога меня крайне порадовала. Даже если вычесть из неё деньги, что я должен вернуть Шея, всё равно получится приличная сумма. А вернуть придётся, без вариантов. Такого предательства она мне не простит. Да не собирался я не возвращать. «Ну и как, в целом, всё прошло?» — задал я вопрос, когда Тонг зашёл в кабинет. «Очень напряжённо. Я не припомню ни одного раза в своей жизни, когда бы так торговался. Ажиотаж был бешеный. Я даже чуть голос не сорвал себе, — притройнулся он к своему горлу. Но в то же время это было просто прекрасно. Такое прекрасное чувство. Все эти гордецы, которым я совсем недавно ходил, кланяться, лишь бы сохранить бизнес. Теперь уже кланялись мне, лишь бы заполучить хоть часть моего товара. — Угрожали? Взятки предлагали? — ухмыльнулся я. — Естественно, — выркнул Тонг. — Не при всех, конечно, но как только эта встреча закончилась, посыпались один за другим. Хотели застолбить себе будущие поставки. Каких только угроз я не слышал. У них довольно богатая фантазия. Да и сумму предлагали весьма немаленькие, но я отказался. — Это ты зря. — А? — замер на месте Чан. — Но как же? — Ну, не у всех, разумеется. Выбери тех, кому мы и так планировали продавать, и вот уже у них бери. Если они не готовы раскошелиться на ещё большую сумму, то почему бы и нет? Тем более, они сами только будут рады заплатить. «Теперь понимаю». Его лицо украсил зверский оскал. «А по поводу тех, кто угрожал? Действительно влиятельные люди там были? Они все довольно уважаемы. Но я понял вас». «Нет. Самая влиятельная была первая троица. Остальные примерно равны между собой». Это «Отлично. Тогда можешь не мелочиться. Посылай их всех куда подальше. Никто не смеет угрожать моим работникам. Но, если начнут думать головой, принесут извинения и дары» то можно их и простить. Но цены на товары всё равно подними. Все же каждый может совершить ошибку, но за свои ошибки нужно платить. Я бы не стал с ними так ссориться. Но, впрочем, если вы такого желаете, пусть будет так. Но могут возникнуть проблемы. Среди них ведь не было глав кланов. Нет. Тогда забей, — отмахнулся я. Со всеми хорошие отношения не построишь. И лучше найти гнилых людей сразу, чем потом страдать от них. «Тупые торговые партнёры нам не нужны». «Как скажете», — кивнул он. «Ах, да, есть ещё кое-что. Вы, похоже, ещё не успели ознакомиться». «А?» — шоком посмотрел я, видя, как он пододвинул ко мне стопку писем. «Это разве не старые?» «Нет», — улыбнувшись, покачал он головой. «Они все пришли этим утром. Едва стало солнце. Целое паломничество было от посланников». «Но ты ведь уже знаешь, что там?» Опасливо покосился я на эту стопку. Как ожидалось приглашения, Званые обеды, балы, приёмы — и всё в таком духе. И проигнорировать их все не получится. Большинство посланий скреплены печатью главы рода. Вами заинтересовались. Личной встречи у них дома сразу нет. Будут пытаться продавить меня своим авторитетом. Да и не о чем мне с ними говорить. «Приёмы?» Тьф, «Тут придётся», — недовольно скривился я. Выбери несколько самых влиятельных из приславших приглашения. На людях много не сделаешь, но появиться и вправду надо. Вариант замкнутым и нелюдимым магом не прокатит. Но остальным тогда нужно отправить вежливый ответ, что «так и так, не могу». Уже приглашён на такие-то встречи. Найдётся человек, что сможет это сделать. Я не особо знаком с письменным этикетом. Могу и оскорбить ненароком. «Да, есть у меня один парнишка из бывших слуг. Займётся». «Так и вправду будет лучше. Тогда я сейчас ему им передам». Подхватив стопку конвертов, он быстрым шагом вышел из кабинета. Ну а я откинулся на спинку стула и задумался. Это было ожидаемо, но всё же неприятно. Работая я, как все, торгую тем же зерном за серебро и сидел бы сейчас спокойно, но нет, полез в самую гущу событий. Выпустить такой момент, как начало полноценной торговли с свитера, никто не мог. Я привлёк внимание магов золото вообще очень хорошо привлекает внимание. Оно буквально создано для этого. Впрочем, это бы произошло рано или поздно, и пусть уже лучшие меня считают разбогатевшим выскочкой, чем талантливым магом. Ведь в первом случае будут пытаться перехватить именно торговую компанию. Ну, может, ещё самого Тонга, но никак не меня. Но кто поверит, что мелкий пацан смог доводиться о том, чего не смогли сделать другие, а Витера им правду точно не скажут. По крайней мере, Пытаться затащить меня в клан точно не будут, не сейчас. Сперва попробуют другие способы отнять бизнес. В первую очередь, нападения на караваны. Уверен, они участятся. Придётся нанимать больше охраны. Проблемно, но перетерплю. Тем более, это не навсегда. Мне нужна безопасная дорога, и именно из-за этого я сделал ставку на конты. Если нет, когда у них получится образовать клан, всё станет гораздо проще. Да и пусть, все считают, что золотая молния под патронажем Конте. Мне от этого ни холодно, ни жарко. А вот если бы узнали про мой ранг, было бы куда проблематичней. Все же магические рода не зря именно так называются. Они ценят в первую очередь именно магическую силу, а лишь потом всё остальное. Золото — это хорошо, но гениальный маг лучше. Рано или поздно всё откроется. Но пусть лучше к этому времени я стану достаточно сильным, чтобы игнорировать их. Поехать на приём всё же пришлось. Так что сейчас я, одетый в сшитый на заказ наряд из паутины магических пауков ранга адепт еду в арендованной карете по местью на окраине города. Ух, гады. Пришлось изрядно потратиться на эти признаки аристократичности. Но иначе просто никак. Никто бы не понял, если я туда в обычной одежде. Могли бы я оскорблением посчитать. Но ничего, они мне за всё заплатят. Лишь окрик кучера смог вытащить меня из приятных мыслей о мести этим аристократам и получении ещё большего количества золота. Мы приехали. Пришлось выходить наружу прямо под свет десятков магических кристаллов, освещающих площадь. Тут было на что посмотреть. Десятки карет одна за другой подъезжали к площади, выпуская из своих тёмных недр людей. От пышных платьев и сверкающих на свету драгоценных камней уже начинало рябить в глазах. Да и мужчины не уступали выставляя на показ свои золотые украшения. Хм, похоже, я тут сильно выделяюсь отсутствием всего этого богатства, разве что одинокое серебряное кольцо неизменно сидит на пальце. Но не люблю я демонстрировать своё золото другим людям, тут ничего не поделаешь. Да и все эти украшения — это пыль перед вышитым на моей груди гербом, золотая молния, пробивающаяся из кольца. Именно такой логотип был у приобретённой мною компании, и именно он сегодня представлял меня. Десятки взглядов разглядывали этот элемент моей одежды, и все они были разными — злобными, заинтересованными, равнодушными. Что ж, ничего не поделаешь. На данный момент моя фирма — это одно из самых обсуждаемых событий в столице. Да, через недельку большинство об этом забудет, отвлёгшись на очередную новость, но сейчас придётся страдать. Проследовав через небольшой парк, я достиг дверей поместья. Да, всё же не зря оно располагалось на окраине столицы. Боюсь, в центре просто нет столько места, чтобы уместить вот это вот всё. А если и есть, мне даже страшно представить, сколько бы эта земля стоила. Хорошо, хоть тут, тут нет идиотской привычки объявлять о прибывшем со всеми его титулами найти зал. Но от хозяева особняка встречали гостей. Мужчина в возрасте с чёрными волосами, с поседью и его жена, чью кожу уже тронули морщины, но не смогли уничтожить красоту. А также их дочка, где-то на год младше меня. Красавица с волосами цвета вороного крыла. Разве что немного длинноватый но портил. Нет, нет, совсем не портил. Скорее подчёркивал её экзотичность. В дополнение с острым взглядом это создавало гармоничный образ. Нос, как их взгляд, она явно унаследовала от отца, разве что у него всё было несколько грубее. Словно хищные птицы, они осматривали каждого подходящего гостя. Теперь настала и моя очередь. «А, молодое дарование, что сполошило всю столицу! Рад, что вы откликнулись на моё приглашение!» — окинул мужчина меня произносительным взглядом после того, как слуга, стоявший рядом, шепнул ему на ухо моё имя. «Как я могу отказаться? Слышал, вы устраиваете лучшие приёмы в королевстве?» — склонился я в приветственном поклоне. Мужчина меня явно проигнорировал, а вот по вверх уголкам губ его жены стало понятно, что комплимент засчитан. Организацией этого всего явно занимается именно она. Девчушка же лишь окинула меня равнодушным взглядом. и явно надоело тут стоять и тем более отвлекаться на какого-то неизвестного парня. «Но тогда советую вам отведать закуски в северной части зала. Они получились особенно хороши», — кинул хозяин дома. «Последую вашему совету». Расклонившись, я удалился глубже в зал. Вот и место, которое мне выделили на этот вечер. «Но пусть будет так» я все равно особо бродить среди толпы желанием не горю. Так почему бы и не перекусить? Хозяевом недавнего дома являлся клан Вальдес, один из пяти сильнейших кланов королевства, так что проигнорировать их приглашение я просто не мог. Но встречал меня сам глава клана с семейством, и его сила впечатляла. Хуан Вальдес, Ранг. Вознесенный. Девять. Состояние. Заинтересованность. Стихия. Воздух. Именно такую надпись я увидел при встрече с ним. Едва удалось держать себя в руках. Этого стоило ожидать, но всё равно было неожиданно. Далеко не каждый день встречаешь Вознесённого. Ну, хоть не бессмертный, то ладно. И ведь это только один человек, хоть и глава клана. Пусть даже он, скорее всего, сильнейший. Насколько же в клане, может быть, магов немного слабее его? Не хочу даже думать. Размышляя, я наслаждался местными закусками, что и вправду оказались выше всяких похвал. Мясо было явно из магических животных, да и в овощах чувствовалась магия. Неплохо, очень даже неплохо. Вот только такое приятное времяпрепровождение не могло продолжаться вечно. Толстый мужчина в зелёных одеждах, раздвигая толпу, двигался прямо в мою сторону. Сомнений нет. Он по мою душу. И я даже знаю, кто это. Тонк успел просветить. Джон Мандрит. ранг мастер 5. Состояние. Злость. Стихия. Огонь. «Ты! Вот я и нашел тебя, трус! Столько скрывался, отказывался от встречи со мной, но теперь не убежишь! Как вы посмели меня так оскорбить?» — нависла надо мной эта туша. «А вы кто?» — хмыкнул я. «Что? Да ты!» — раскоснилось его лицо. «Я Джон Мандрит!» «Ну и? Чего тебе надо?» «Ах ты урод! Посмел оскорбить меня уже во второй раз! А я ведь хотел по-хорошему, предлагал вам достойную цену за товар. И так вы ответили на мое предложение!» «Достойную цену?» «Ха!» — скинул на него свой взгляд. «Ты посмел угрожать мне и моим работникам. Так что скажи спасибо, что мы просто отказались торговать с тобой, а ничего похуже. Слышишь меня? Никто не смеет оскорблять мою компанию и угрожать моим людям. Они мои и только мои!» Глаза непроизвольно зажглись от ярости, а по телу пробежалась чёрная молния. «Никто не смеет покушаться на то, что принадлежит мне!» «Да ты хоть знаешь, что я могу с тобой сделать!» Продолжил он свой наезд, хотя и непроизвольно отпрямил от меня. «Ну и что? На дуэль вызовешь? Давай, я даже соглашусь. Вызвать на дуэль ученика Академии, да ещё и заведомо более слабого, о, -о, -о об этом будет судача вся столица. И даже если выиграешь, то от такого позора никогда не отмоешься». «Ты! Ты!» — зашипел он, но всё же смог взять себя в руки и резко удалился. Окружавшие за этот короткий диалог нас люди лишь разочарованно выдохнули. Веселье не получилось. Ну, а я вернулся к закускам. И да, сделал я всё это специально. Не приди этот жердяй ко мне самостоятельно, нашёл бы просто кого-то другого. Тонг мне детально описал каждого, кто пытался угрожать нам и получил от ворот-поворот. По ворот. Этот, например, владел средней торговой фирмой и являлся главой независимого рода. Лёгкая мишень. Мне было необходимо показать, что я готов дать отпор на угрозы, показать свою силу и готовность идти до конца. Одного укоротил, и остальные могут понять, что давить дальше смысла нет. Надо менять тактику. Да и врагом больше, врагом меньше — не критично. Тем более, я не зря выбрал довольно слабый род. Эти не смогут навредить серьёзно. У них просто нет таких возможностей. А вызов на дуэль? Сильно сомневался, что он дойдёт до такого. А если бы и да, то ничего бы не изменилось. Правда, я ещё не решил. Стоило мне победить или проиграть. У обоих вариантов были свои плюсы и минусы. Но да ладно, сейчас это уже не важно. Все следующие подходившие ко мне люди были куда более вежливы, и я отвечал им тем же. Была даже парочка произнесших извинения за своих излишне инициативных людей, и я простил их. Приятно работать с людьми, умеющими признавать свои ошибки. В каком бы стиле ни строился наш диалог, но всегда всё сводилось лишь к одному — им от меня нужно было только золото а конкретно возможность притесаться к торговому маршруту Витра. О, каких только я предложений не слышал. Начиная от возможности выкупить этот маршрут единоразовой выплатой и вплоть до предложения женитьбы. Последняя правда приходила от совсем мелких родов, испытывающих определенные финансовые трудности. Естественно, я отказывался от всех предложений. Более умные товарищи пытались договориться о будущих поставках. Это было же интересней, так что с ними я был максимально вежлив и предлагал обговорить подробности позже, уже вместе с моим управляющим Тонгом. Хорошо, хоть с объявления танцев толпа от меня наконец отстала. И должен сказать, я весьма умело отлынил от этих танцев. Не люблю это дело. Встречались тут и знакомые мне личности в виде одногруппников или кого постарше. Вот только Агни и Армун я тут не увидел. Может, оно и к лучшему. Мне на сегодня внимания хватило, больше не нужно. До самого окончания приёма вальдезы ко мне так и не подошли. Это было странно, но в то же время и приятно. Им нужен был лишь как игрушка, привлекающая внимание, не более. Их область деятельности была далека от торговли, так что лезть в неё они и не собирались. Да, куш был хорош, но только для середнячков. Для такого клана, как они, это были сущие медики. Пригласили, полюбовались и забыли. Впрочем, я им за это только благодарен и уж точно обижаться не буду. Я ведь сам здесь лишь только для исполнения своих планов, и плевать мне на вальдезов, пока они не полезут в мои дела. Они мне были неинтересны, разве что как закупщики сырья, но таких мне пока хватает, отбиться бы от лишних. Даже ранг главы клана не имел значения. Да, было интересно посмотреть на Вознесённого, но по сравнению с моим учителем он никто. С окончанием приёма я поспешил выбраться наружу, чтобы побыстрее убраться отсюда пока все эти кареты не устроили настоящий затор. В первую очередь надо съездить к Тонгу, передать информацию о том, с кем и о чём я успел договориться. Ему необходима эта информация. Ну а потом спать. Да, не люблю шумные приёмы. Они меня напрягают. За сегодня достаточно вымотался, пора и отдохнуть.